богато убранного в дар лекарю. Распоряжал этим поездом боярин Мамон, напросившийся на него, чтобы иметь случай всею тяжестью лица своего, налечь на сердце образца. Когда образец узнал о появлении ненавистного человека в своем доме, тотчас отдал приказ домочадцам не делать никакой встречи лекарю. Сыну ж строго запрещено вступать в ссору со врагом их, Тем более, что Хабар освобожден был за поручительством отца из-под стражи, под которую взят за проказы свои. Зашипел санный поезд у ворот, процессия тронулась и стала на дворе в два ряда, чтобы встретить приезжего. Действительно, это был Антон. Выскочив проворно из саней, он благодарил Захария за хорошее доставление его на Русь и хотел дать ему денег, Но жид не принял их, сказав только, «Прошу вспомнить обо мне, когда будет вам нужда в чем. Я слуга ваш, пока жив». Любопытство так сильно в человеке, что превозмогает и страх. Несмотря на запрещение воеводы, все слуги его бросились поглядеть ужасного постояльца, кто в ворота, кто в щель забора, кто через забор. Хабар, гордо подбаченец, высматривал его у своих ворот. Вот покажется ужасная харя с мышиными ушами. Вот выглянут клыки, вот захлопают совиные глаза и осыплют вас бесовским огнем. И показался молодой человек прекрасной наружности, статной, ловкой, полной жизни юной и могучей. В голубых глазах его луч доброты и привета, губы, осененные тонкими усиками, дарили такую благорастворенную улыбкою, которую нельзя сочинить, а может только вылить родник душевный, невозмущаемый нечистыми страстями. И здоровье, и мороз, каждый на свою долю, наложили на щеки его по легкому слою румянца, он скинул берет, и светлые кудри полились по широким плечам. Так вот ужасный постоялец, напугавший образца и домочадцев его. — скорее Настя! Посмотри, как он пригож! — говорил Андрюша, дочери воеводы, у которой находился в светлице, смотря в волоковое окно, им отодвинутое. — Верь после глупым слухам! — Батюшка говорит, что он не брат. «О, как я буду любить этого братца! Посмотришь, душенька!» И сын Аристотелев, уверяя, клянясь, что он не шутит над своей крестной матерью, увлек ее дрожащую бледную к окну. Сотворив крестное знамение с трепещущим сердцем, она осмелилась взглянуть издали в окошко и не поверила глазам своим. Еще раз взглянула. «Смущение!» какое-то удовольствие обманутого опасения, какое-то сладостное волнение в крови, никогда еще не испытанное, приковали ее на несколько мгновений к одному месту. Но когда Анастасия опомнилась от этих впечатлений, ей стало стыдно, грустно, что поддалась им, она уж раскаивалась в них. Чародей надел на себя личину. Подумала Анастасия, вспомнив слова отцовские. С того времени стала она чаще задумываться. Наконец путешественник успел освободиться от церемоний приема, отблагодарив щедро дворских служителей. Великодушие его не любило ни у кого оставаться в долгу, хотя возможность часто противилась этому влечению доброго сердца. Он остался один. Сделан осмотр комнатам. Одна угловая была окнами на улицу и к стене кремлевской, другая, бывшая оружейная, на двор. Новое жилище казалось ему довольно приятным. Вскоре кто-то постучал у двери и доложил о себе. В дверь распахнулась. «Антонио! Милый Антонио! Названный сын моего брата!» «Какие боги занесли тебя сюда!» — восклицал художник, обнимая приезжего. Аристотель был высокой мужчина пожилых лет. С головы его бежали в изобилии черные с проседью волосы. Доброта просвечивала во всех его чертах. Хорошо ли приехал? Здоров ли? Доволен ли своим жильем? Не надо ли чего?»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 Сбереги, мой друг, тайник этот, в который могут глядеться ангелы. Я получил от тебя письмо, которым просишь отыскать врача ко двору московицкому. Узнав содержание этого письма, Антонио с восторгом вызвался занять предлагаемое место. Я благословил его на дальнее путешествие. Как счастлив Антонио своими мечтами! Чудное дитя судьбы!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 Художник то платил этим рассказам дань слезами, то, воспламеня с любовью к прекрасному, пожимал с восторгом руку лекаря. — Да, ты поймешь меня, молодой человек, — сказал Аристотель, — твой приезд в страну дикую, на краю Европы, без видов корысти, из одной любви к человечеству, есть уже свидетельство прекрасной души. Цель моя. Также выполнение идеи высокой, изящной, по крайней мере, я так думаю, в этом я, по крайней мере, убежден, тебе могу открыть душу мою, мои помыслы, расскажу тебе и свои страдания, и свои надежды, расскажу, как я боюсь умереть, не сделав ничего достойного бессмертия, и чем хочу купить себе вечность на земле, — Ты знаешь, — продолжал Аристотель, — что я сделал себе небольшое имя в Италии. Памятники художества, которые ты оставил в ней, не дадут ему умереть, хотя бы ты ничего более не произвел. — Нет, друг мой, эти памятники, более смелые, нежели гениальные, очистят мне небольшое место в летописях художества. Опыты еще не подвиги. На подвиг я только что собрался. Когда я жил в Италии, снуд наносился в душе моей идеал, которому должно было осуществиться в возможных земных размерах позднее именно здесь, в Москве. Еще тогда не давал он мне покоя. Преследуя его как призрак и, не имея сил выполнить, я изнемогал под бременем тоски невыносимой. Меня хотели даже запереть в дом сумасшедших. Может быть, я этого и стоил. Долго был я в болезненном состоянии. Наконец, спасенный помощью врача, любовью к сыну, я опомнился и на первый голос рассудка решился бежать из Италии, где, думал я, самый воздух распаляет воображение до безумия. Турецкий султан звал меня через дожа Марчелли в Константинополь. Что высокого и изящного, говорил я сам себе, создам для народа врага Христова, для того, кому и в будущем свете обещан утонченный разврат. Разве фонтаны и бани? Разве сираль? Сираль, бани, когда основание храма живому Богу положено было в сердце моем, я отвергнул золото султана. Затем новый вызов. Этот был от здешнего государя и с предложением построить храм при чистой Божьей матери». С удовольствием! Что я говорю? С восторгом принял я новое предложение. И вот я здесь. Здесь, друг мой, думаю осуществить идеал, который столько лет смутно носился в душе моей. Теперь я согласил его с возможностью, с силами одного поколения, с волею и средствами одного царя. Я перевожу его уж на бумагу, Когда кончу чертежи, ты увидишь его и скажешь мне, достоин ли он своего назначения. Представлю тебе только несколько образчиков тех нужд, тех препятствий, с которыми я должен был бороться. Вызванный сюда для построения храма Пречистой, я нашел не только искусство зодчества, самую исполнительную часть ее, Самые материалы в грубом младенческом состоянии. Прежде чем созидать, надо было мне разрушать научить. Старая церковь Успения, которая отчасти упала при русских строителях, другими частями еще крепко держалась, несмотря на усилие тысячи рук повалить ее. За показанную мною механику барана почли меня чародеем. Не умели делать кирпичей? Сколько времени употребил я на обучение этому делу? Своими руками мял глину, делал формы, показывал способы обжигания. Не умели делать и звездки, и эту я сам учил растворять. Кирпич и звездку, когда сам Бог гляделся в душе твоей. Тяжкая борьба духа с веществом. Я изнемог бы под ней. Тяжело было, это правда, но я не изнемок О, у меня досталось силы и на другие тяжкие испытания. Наступила война с Новгородом. Иоанн из зодчих переименовал меня в розмыслы, то есть в инженеры. Он требовал, чтобы я строил мосты для перехода войск через реки. Я строил мосты. Он захотел, чтобы я лил пушки, колокола. Я вылил их. Он изъявил желание, чтобы я управлял огнестрельными орудиями. Я выполнил его желание. Нужно было чеканить монету. Я чеканил для него монету. Одним словом, я сделал всем, чем хотел Иоанн, чтобы я для него был. Не подумай, чтобы все это я делал из любви, из преданности к царю. Люблю его, преданному как человек, благодарный за милости его ко мне. Но другие чувства... Другие побуждения управляют моими действиями. Я сделался рабом его железной воли, паденщиком её, чтобы выиграть его милости и доверие, а милости и доверие его нужны мне для исполнения моей идеи. Храм, который хочу создать, из полинского размера, Для него нужна мне едва ли не половина кремлевской высоты, сотни тысяч рук, груды золота. Ценою тяжких, едва ли не кровавых трудов, шаг за шагом покупаю у моего властителя каждый аршин земли, сотню рук, горсть серебра. И покуда, признаться ли тебе, мой друг, одна борьба, одни труды? А победы и в помине нет. Я все еще далек от цели моей. Я только выкупил надежду некогда достигнуть ее. Кто знает, может быть, горькая существенность, крайность, невежество убьют мой подвиг в его зародыше. Может быть, смерть застигнет меня прежде, нежели я совершу его. Здесь художник глубоко вздохнул, и слезы выступили на глазах его. Антон пожал ему руку по сочувствию одной и той же любви к прекрасному, хотя и в разных видах, и спешил облегчить сердце его горячими утешениями, в которых художник так нуждался. На третий день Аристотель пришел к молодому врачу чтобы вместе с ним отправиться к великому князю. Государь в восхищении от твоего приезда и горит нетерпением тебя увидеть, сказал художник, а чтобы лучше понравиться властителю, который любит окружать себя блеском созданного им двора, ты, придворный врач его, явись к нему в лучшей своей одежде. Коня твоего приказал я снарядить, надо сказать тебе, что здесь стыдно знатным людям ходить пешком. Поспешай. Наши кони помогут нам рвать часоку времени, чтобы взглянуть мимоходом на приходящий город. Так называю его, потому что будущее Москва готова встать на пепелище нынешней. В несколько минут Эренштейн кончил щегольской убор свой и он уже на лихом коне, в сопутствии Аристотеля и Пристова, также верхами. Как хорош был он в своем германском наряде! Как приятно отделялся черный бархат японечки, опушенный мехом от белизны его лица, и выпадали струи его белокурых волос из-под фиолетового бархата берета, осененного пуком волнующихся перьев. Пусто было на дворе боярском, когда они выезжали. На этот раз никто из челеденцев не смел смотреть на бозурмана даже сквозь щели забора. Ты приехал в страну народом младенца, говорил ему утешение Аристотель. Не удивляйся, если он дичится всего нового для него. Подожди. Все переделают терпение, время, снисхождение, игрушки и лоза наставника царя, если нужно будет, когда слишком разблажится младенец. Впрочем, узнавший этих дикарей покороче, ты найдешь в них много прекрасных качеств, полюбишь их и приобретешь их любовь. Увидишь... Много еще осталось в них прекрасного от смеси коренных нравов с тефтонскими, хотя татарщина заморила в них также много хороших качеств. — Буду еще мечтать о любви их, — сказал Эрнштейн, — пока не совсем разочаруюсь. В это мгновение Аристотель бросил быстрый зоркий взгляд на терем Анастасии. — Каково ж! — прервал он, усмехаясь. — Недаром молва, что ты, чародей, обогнала тебя на пути суда. — Я не понимаю, что ты хочешь сказать. — А вот что! Мой стариковский глаз поймал сейчас опыт твоего чародейства. Ты не видал, а я видел очень хорошо, как одна из наших московских красавиц, и, конечно, первая из них, осмелилась взглянуть на тебя с жадным любопытством из окна своего терема. Даром, что ей представили тебя уродом с рогами и копытами. — Где ж? Где ж она? — спросил молодой человек краснее. — Где она? — спроси-ка лучше, где молния, когда она уж блеснула. Я видел только огненный взгляд ее черных итальянских очей, И, боюсь, не было б грозы так скоро забыть страшную заповедь отца. Долго ль до беды. Одиночество, прекрасный молодой человек в таком близком соседстве, девическое сердце, ох, ох, сеньора Анастасия, боюсь я за тебя». Нет, боялся бы, хотел я сказать, если бы не уверен был в моем молодом друге. Антон пожал ему руку, как бы в благодарность за хорошее мнение о нем. И когда они выехали из ворот, новость предметов, окруживших со всех сторон приезжего и чужеземца, отвлекла его мысли от сеньорины Анастасии. «Нечего таить». Она делалась для него интересную, как таинственная героиня рыцарской повести, скрываемая в очарованном замке. Выехав из Флоровских ворот и переехав один из трех деревянных мостов, перекинутых через ров, сопутствующий каменной стене от неглинного пруда по моску реку, они очутились на Красной площади. Навес для пушек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 — Ты видишь до сих пор домишки и часовни, — сказал Аристотель, сцедясь за смиренную наружность русской столицы, как бы со свой родной город. Ты увидишь и скромный дворец великого князя и спросишь меня, где ж, наконец, Москва? но ну, это, отвечу тебе, Москва, блестящая столица Иоанна, вся в сердце, в думе его. А что он только задумает?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 Вот эти сотни домишек, эти десятки церквей сломаются по одному слову Иоанна. Ах, да друг мой, это будет храм, настоящий храм Богоматери! Вступая в него, потомки произнесут с уважением имя Феоравенти Аристотеля. Да, Антонио, я не умру в нем. Кто так пламенно говорит о будущности,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 Облаченный в блестящую одежду, сидел на кресле из слоновой в кости, в которой искусная тонкая чекань греческой работы представила разные случаи из священной и светской истории. До него надо было взойти тремя ступенями, устланными червчатой комкой. Бокам стояли два боярина и возле одного скамейка, а на ней серебряный умывальник, блюдо и тонкое полотенце, кокетливо убранное кружевами. Над креслом висел портрет женщины, очень пригожий. Это изображение, или, как называли предки наши, царевна на иконе писанная, было прислано в Москву папою Павлом II, тогда как шло святовство великого князя за дочь Палеолога. По двум стенам держались ставцы из дуба на вырезе из злата, в которых за стеклами стояла серебряная суда, назначенная, казалось, для употребления исполинов. Прибавьте к этому две кафельные печи с лежанками, разубранные цветами и грифами, вещь драгоценная в тогдашнее время. На столике, в простенке между двумя окнами, сидел зеленый попугай поднесенный великой княгине Софье Фоминишне немецким послом. Дочь палеологов, награжденная от природы силой ума и воли, в которой отказано было ее братьям, знала очень хорошо, какая безделица нужна была, чтобы решить супруга на исполнение великого дела, созревшего в могучей душе его. Она первая гласно не захотела быть рабыней татар, Выпросив для себя ордынское подворье и таким образом выгнав их из Кремля, Софья навела великого князя на мысль, что они сделались недаром уступчивы и что так же легко будет выгнать их и из русской земли. Теперь же, когда Иоанн, унизив Казань, покорив Новгород и, разведавшись с ордою, замышлял об освобождении своего государства от удилизма, стеснявшего его внутри и находившего ему врагов извне, хитрыя и честолюбивая Софья искала разных средств усладить для него подвиг несправедливый, но необходимый. И потому в тайне выучила заморскую птицу, величать Иоанна именем царя, которое столько льстила ему. Когда Аристотель, служивший переводчиком, представил лекаря, Иван Васильевич зорко посмотрел на приезжего, немного привстал с кресла и протянул ему руку, которую этот поцеловал, став на одно колено. Великому князю тотчас после осквернения его руки нечистыми устами поднесли умывальник и блюдо, Но слегка кивнул боярину, исполнявшему эту обязанность, давай ему знать, что она не нужна. «О, да какой молодой!» — сказал он Аристотелю. «У него и бороды нет!» «Умом своими наукою перегнал он лета», — отвечал художник. «Правда, у вас в теплых краях и люди спеют раньше нашего. Вот приезжал ко мне посол от короля римского, лицарь Николай Поплев». «Еще не моложе этого?» Потом расспрашивал он врача, доволен ли отпускаемыми припасами, не нужно ли ему чего, и когда Антон успокоил его на свой, завел с ним беседу о состоянии Италии, о папе, о политических отношениях тамошних государств и мнении, какое в них имеют о Руси. Умные вопросы свои и нередко умные возражения — Облекал он в грубые формы своего нрава, времени и местности. Довольный ответами Эринштейна, он не раз повторял Аристотелю с видимым удовольствием. «Правда твоя, из молодых до ранней!» Наконец обратил речь на способы лечения Антоном. «Почем же узнать, какой у человека недуг?» — спросил он, обратясь к лекарю по тому, как дает о себе знать кровь в руке и каков язык, — отвечал Эрнштейн. — А вот мы сейчас попытаем, — сказал Иван Васильевич и вслед затем приказал, чтобы все дворские люди поспешили в гридню. Прибежали все один за другим, бледные, дрожащие, ожидая чего-то страшного от такого внезапного распоряжения. Им верено стать в один ряд открыть рты и протянуть руки. И тут соблюден был порядок местничества, который был недавно введен и строго поддерживался. При этом инспекторском смотре надо было видеть страх, написанный на их длинных лицах. Не менее перепугались бы они, если бы им собирались сделать операцию». Однако ж нельзя было удержаться от смеха, смотря на коллекцию гримас, когда бедные пациенты высунули языки и протянули руки. Один плачевно выпускал язык, как теленок, которого готовят на заклание. У другого дрожал он, будто жало у змеи. Третий открывал рот, как тощая кляча, которая издевает. Сам врач невольно усмехнулся. Когда ж несчастным объявили, что будут свидетельствовать состояние их здоровья, многих от мысли быть очарованными немецким кудезником бросило в лихорадку. С иными послабее едва не сделалась другая болезнь. Мысленно прочли они все молитвы, которые только знали. Каждого освидетельствовал Антон, каждому с помощью Аристотеля сделал вопросы, узаконенные наукой, и разрешил узы каждому, сказав, что он здоров и не требует никакого лекарства. Соловей перестал петь, а они все еще слушали, то есть лекарь перестал их свидетельствовать, а пациенты все еще высовывали язык и грозились кулаком. Властитель должен был приказать, чтобы и тот, и другой вошли в обыкновенное свое положение. Сколько окроплений святой водой! Сколько заклинаний ожидало их дома! Знаниями и объяснениями врача остался Великий князь очень доволен. Свидетельством дворских людей не кончилось испытание лекаря. Великий князь приказал ему с Аристотелем обождать в средней избе. Не прошло получаса, как он вышел к ним в шубе и в шапке, И дал знать посохам, чтобы они следовали за ним. У красного крыльца стоял тапкан, Крытая зимняя повозка, Запряженная в два санника, Так назывались лошади в зимней упряжи. Шлеи на лошадях были из бархата, Кольца и цупыты на шлеях, И на уздах золоченые, Все это выписано из Литвы. Лошадьми управлял возница, Сидя на одной из них, Когда усадили Иван Васильевича в тапкан, который можно было познать за великокняжеской по двуглавому орлу, прибитому к передку, несколько боярских детей поехало верхом вперед с возгласом «Поди! Поди!» До шести боярских детей шло у боков, оберегая ежеминутный экипаж от малейшего наклонения и поддерживая его на себе при спусках очень опасных, потому что лошади запряжены были в одни гужи, без дышла. Заметьте, дышло у наших предков была вещь проклятая. Несколько бояр ехало сзади верхами. Между ними художник и лекарь. Ехали шагом. Лишь только слышался громкий возглас «Поди!» Все, что шло по улице, в тот же миг скидало шапки и падало на зим. Каптан въехал на казенный двор. Ощетинившись своими иглами, рогатки в разных местах обеспечивали охранение этого места. Боярские дети летом с коней, и крепость миг образорвана. У крыльца черной избы... Подняли великого князя из каптана. Стража засуетилась. Она состояла из боярских детей, целовавших крест на верное исполнение своих обязанностей. Увидев великого князя, они схватились за свои секиры, стали по местам и, скинув шапки, низко поклонились. В сенях все разом окинул зоркий взгляд его. Далее, когда он вступил в узенькие переходы,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 униженный вид, говорили живее слов о несчастном их положении. — Поверишь ли, — сказал Аристотель, — что этот худой, с шафранными глазами, вот что привстал перед великим князем, царь Казанский Олегам, царство его еще недавно было страшно для русских, несколько месяцев тому назад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 Не знаю властителя, который бы лучше умел пользоваться обстоятельствами. Я сказал, что о свободе Олегама не должны думать, но после намека самого Иоанна можно постараться улучшить его положение. Сообразуясь с этим намеком, молодой врач сказал, если великий князь желает, чтобы его венценосный пленник жил, он должен переместить его с семейством,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 Эта женщина была впоследствии женой казанского царя Магмет Аминя. Она припомнила унижение своего первого мужа и успела таки возбудить второго против Иоанна. Новое отделение. Тут великий князь стукнул посохом в решетку. На этот стук оглянулась старая женщина, усердно молившаяся на коленях. Она была в поношенной кике и в убрусе, бедном, но чистом, как свежий снег, в бедной фирязи. Седые волосы выпадали в беспорядке, и между тем можно было тотчас угадать, что это непростая женщина. Черты ее были очень правильны, в мутных глазах отражались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 что молюсь об умерших. Свою Москву с ее лачугами можно два раза в год спалить для тла и два раза построить. Татари два века держали ее в неволе. Чахло-чахло, и все-таки осталась цела, променяла только одну неволю на другую. А господина Новгорода Великого раз не стала и не будет более...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 — Жаль мне тебя, Марфа, — сказал великий князь ласковым голосом. — Зорок взгляд. — Что? — Радостно? — Накинь этот убрус на Новгород! — Саван богатый! — усмехаясь, промолвила она. — К ней, к ней! Не могу! Впустите меня к ней! — закричал Андрюша, обливаясь слезами. На лице великого князя перемешались сожаления и досада. Он, однако ж, поднял ключок у двери и впустил к Борецкой сына Аристотелева. Андрей целовал у ней руки. Борецкая ничего не говорила, она грустно покачала головой. Горячая слеза упала на лицо малютки. — Спроси, сколько лет проживет она? — шепотом сказал великой князь Аристотелю.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 Хочешь, переведу тебя на свободу в другой город?» «В другой город? В другую сторону? Бог и без тебя позаботится. А я хотел было отправить тебя в Бежицкий верх». «Правда, там была земля наша. Хоть бы умереть на родной земле». «Так с Богом! Молись там на всей воле, строй себе церкви, отделяй нищую братью».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 Андрюша радостно горцевал на лихом коне.